Глава 39. Я обхожу все подряд. Райм. В последнем крыле подвала. Пусть этим занимается группа захвата, недовольно ответил криминалист. Здесь все пригодятся, прошептала Сакс. Это чертовски большое здание. Сейчас она обследовала мрачные коридоры гробницы и зловещие, как в музыкальной школе. Все загадочнее и загадочнее. «Когда-нибудь ты добавишь в свою книгу новую главу об осмотре места преступления в помещениях, где обитает нечистая сила», — нервно пошутила Сакс. «Ну ладно». «Сейчас мне нужно помолчать, Райм! Я еще позвоню!» Райм и Купер вернулись к изучению вещественных доказательств, найденных в коридоре, где произошел инцидент со стрельбой. Бритвенное лезвие, образцы настоящей крови, фрагменты говяжьих костей, серое вещество, напоминающее мозг, и фальшивая кровь, оказавшаяся сахарным сиропом с добавлением пищевого красителя. Ключи или отмычку обнаружить не удалось. Вейер забрал их с собой. Больше ничего полезного в коридоре не нашли. Обследование кладовой уборщика, где кудесник осуществил очередную трансформацию, дало немного больше. Там отыскали бумажный пакет, а в нем окровавленные петарду и пузырь, латексные перчатки и то, в чем был Вейр, когда его задержали в квартире Грейди, серый костюм и полуботинки на шнурках. На них Купер обнаружил вещественные доказательства латекс и грим, применяемый фокусниками клейки воск, следы чернил, похожих на те, что были найдены ранее, толстые нейлоновые волокна – и засохшие потеки фальшивой крови. Волокна были от темно-серого ковра, фальшивая кровь оказалась краской. Базы данных, к которым они имели доступ, не дали никакой дополнительной информации об этих материалах, поэтому Купер отправил их фотографии и результаты химического анализа в ФБР с просьбой поскорее проследить их происхождение, И тут Райма осенила. Кара! позвал он. Девушка сидела рядом с Мэлом Купером, пристально глядя на компьютерное изображение волокон и рассеянно перекатывая в руках 25-центовую монету. Вы можете нам помочь? Конечно. Пожалуйста, пойдите в фантастик и найдите там Кадески. Расскажите ему о побеге. Вдруг он вспомнит о Вейре что-то еще? Иллюзии, которые ему особенно нравились? Роли или маски, которые он особенно часто использовал? Номера, которые постоянно повторял? В общем, все, что навело бы нас на мысль о том, как он сейчас выглядит. «Может, у него есть какие-то старые вырезки или снимки Вейра в сценическом костюме?» предположила Кара, повесив на плечо свою черно-белую сумочку. Похвалив ее, Рам вернулся к перечню улик. Тот свидетельствовал, давно уже сделанное Линкольном умозаключение верно. Чем больше узнаешь, тем меньше знаешь. Кудесник. Место преступления. Музыкальная школа. Описание преступника. Каштановые волосы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 Бэддинг и Саул опрашивают служащих гостиницы. Круг сузился до отелей Челси Lodge, Бекман и Лэнхем Армс. Проверка продолжается. Отель Lengham Армс. Счет из ресторана Riverside Inn, Бетфорд Джанкшн, штат Нью-Йорк, свидетельствующий о том, что две недели назад, в субботу, за столиком номер 12 обедали 4 человека.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 Туфли фирмы Эко происхождение установить не удалось. Места происшествия, связанные с побегом из центра предварительного заключения. Петарды и пузырь из фальшивой раны, кустарного изготовления, происхождение неизвестно. Искусственная кровь, сахарный сироп и красный пищевой краситель, фрагменты говяжьих костей, Серая масса, изображающая мозг, настоящая кровь, бритвенное лезвие, латексные перчатки, еще латекс и грим, как и в предыдущих местах, клейкий воск, постоянная чернила, аналогичная найденным раньше, высохшая поддельная кровь, краска, отправлена в ФБР, волокна от ковра,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 Чтобы опоить жертву, использовал приемы манипулирования. Пытался убить третью жертву, имитируя эскапистский фокус Гудини, водяная камера пыток. Чревовещание. Бритвенное лезвие. Знаком. Исполнял. Номер пылающее зеркало. Очень опасный. За час до вечернего представления жизнь фантастик била ключом. Пройдя под огромным плакатом с нарисованным на нем орликином, Кара заметила полицейскую машину, которую Линкольн Райм оставил здесь после дневного переполоха. В порыве дружеских чувств, ведь она и сама разыгрывала из себя копа, Кара улыбнулась и помахала рукой полицейским. Те, хотя и не были с ней знакомы, тоже помахали в ответ Никто пока не спрашивал билеты, поэтому Кара свободно прошла внутрь и проникла за кулисы. Там она заметила молодого человека с папкой в руках. Служебное удостоверение было прикреплено у него к поясу точно так же, как пистолет у Амелии. «Извините», — сказала Кара. «Да», — ответил он сильным французским или франко-канадским акцентом, «Я ищу мистера Кадески». «Его здесь нет. Я один из его помощников». «А где он?» «Здесь его нет. Кто вы?» «Я сотрудничаю с полицейскими. Мистер Кадески уже встречался с ними. У них есть к нему еще несколько вопросов». Молодой человек взглянул на ее грудь, вероятно, полагая увидеть там полицейское удостоверение, «Ах, вот оно что! Полиция! Ну, он сейчас обедает, скорее должен скоро вернуться!» «А вы знаете, где он обедает?» — спросила она. «Нет, вам придется уйти, здесь нельзя оставаться. Мне нужно увидеть его. У вас есть билет?» «Нет, я... тогда вам нельзя ждать. Вы должны уйти!» Он ничего не говорил о полиции». «Мне действительно нужно видеть его», — твердо повторила Кара. «Вам нужно уйти. Подождите его снаружи». «Я могу упустить его. Я сейчас вызову охрану», — пригрозил молодой человек. «Я куплю билет. Они проданы. И даже если вы купите билет, я вам все равно нельзя здесь находиться. Я выведу вас». Он выпроводил ее к главному входу, где уже начали работать билетеры. Выйдя наружу, она остановилась и указала пальцем на трейлер с надписью «Касса». «Я могу там купить билет?» Молодой человек ухмыльнулся. «Там находится касса, но билетов больше нет. Если вам нужно что-нибудь спросить у мистера Кадески, позвоните в его компанию». Когда он удалился, Кара обошла палатку и направилась к служебному входу. Проходя мимо охранника, она дружелюбно улыбнулась. Тот тоже улыбнулся ей и бросил беглый взгляд на ее пояс, где теперь висел служебный пропуск франко-канадца. Кара отцепила этот пропуск в тот момент, когда задавала помощнику глупый вопрос насчет кассы, Впрочем, подобный вопрос вполне годился для словесного отвлечения. «Это тебе урок», — подумала она. «Никогда не хами тем, кто владеет приемом манипуляции». Вновь оказавшись за кулисами, Кара спрятала пропуск в карман и начала искать среди служащих кого-нибудь более приветливого. На сей раз ей это удалось Какая-то женщина сочувственно закивала, когда Кара объяснила, зачем сюда пришла. Один бывший иллюзионист, разыскиваемый за убийство, опознан как прежний сотрудник мистера Кадески, с которым теперь полицейские хотят поговорить. Женщина слышала об убийствах и предложила Каре подождать директора. Дав Каре пропуск в ложу для высокопоставленных лиц, она ушла, но пообещала, что поручит охранникам направить к ней мистера Кадески. Кара уже подходила к ложе, когда зазвонил ее пейджер. Увидев высветившийся номер, она ахнула и сразу побежала к телефону-автомату. Стив Сант Мэнор», — ответила телефонистка, когда Кара дрожащей рукой, набрала номер. «Джейнин Уильямс, пожалуйста. Сестринский пост на четвертом этаже». Наступила долгая пауза. «Алло?» «Это я, Кара». «С мамой все в порядке?» «О, у нее все отлично, девушка. Но хочу тебя сразу предупредить. Не слишком надейся. Все это, возможно, ничего не значит» но несколько минут назад она пришла в сознание и спросила тебя. Она знает, что сейчас воскресный вечер и помнит, что ты приходила к ней раньше. То есть мама называла мое настоящее имя? Ну да. А потом она нахмурилась и сказала, хотя, наверное, она всем называет этот свой дурацкий псевдоним «Кара». Боже мой! Неужели она вернулась? Еще она узнала меня и спросила, где ты. Говорила, что хочет кое-что сказать тебе. Сердце кары учащенно забилось. «Кое-что сказать? Приезжай сюда поскорее, милая. Может, это продлится, а может и нет. Сама знаешь, как это бывает». «У меня тут одно дело, Джейнин». «Я приеду, как только освобожусь». Повесив трубку, Кара вернулась на свое место. Напряжение стало невыносимым. В эту самую секунду ее мать, возможно, спрашивает, где дочь, и разочарована тем, что ее пока нет. «Ну, пожалуйста!» — молила она, высматривая в дверях фигуру Кадески. Директор не появлялся. «Вот если бы нацелить на дверь волшебную палочку и материализовать кадески...» «Ну, пожалуйста!» — повторила Кара, направляя на дверь воображаемую волшебную палочку. Несколько секунд ничего не происходило. Потом в дверях появились несколько человек, но кадески среди них не было. Унылые лица трех женщин в средневековых костюмах и масках не соответствовали бодрой походке актеров, начинающих вечернее представление. Роланд Белл стоял на дне Манхэттенского каньона на Сентрал-стрит, отделяющей здание уголовного суда от административного здания. Никаких признаков Чарльза Грейди и никаких признаков Вейра. «А что бы сделал я на месте убийцы? Откуда бы я стрелял? Из того здания? Из той машины, из проезжающей машины. А что вон в той детской коляске? Нет ли чего-то странного в поведении сорокапятилетнего мужчины, который идет по улице и на ходу ест мороженое?» Белл вращался, как маяк. «Где? Где? Где?» Поблизости прозвучал автомобильный гудок. Кто-то закричал возле моста. Быстро повернувшись, Белл бросился на звук. Наверное, это отвлекающий маневр. Но нет, это была всего лишь дорожная ссора. Направившись назад в сторону уголовного суда, Белл неожиданно увидел перед собой Чарльза Грейди. Прокурор шел, опустив голову, погруженный в мысли. Детектив устремился к нему. «Чарльз, ложитесь! Вейер сбежал!» Грейди остановился. «Ложитесь!» — задыхаясь, повторил Белл. Грейди присел на корточки между двумя припаркованными машинами, «Что случилось?» «Моя семья! Их охраняют мои люди!» Вниманию всех!» — громко обратился Белл к пешеходам. «Полицейская операция! Освободите улицу!» Люди бросились в рассыпную. «Моя семья!» — с отчаянием воскликнул Грейди. «Вы уверены, что они в безопасности? С ними все в порядке. Но Вейр сделал вид, будто его застрелили в тюрьме». Сбежал и теперь находится где-то неподалеку. Я вызвал сюда броневик. Роланд Белл стоял над Грейди, повернувшись спиной к темным окнам правительственного здания. Оставайтесь пока на месте, Чарльз. Мы выберемся из этой передряги. И Белл снял с пояса переговорное устройство. Это еще что такое? Хопс Уэнтоворд вдруг увидел, как его цель. Прокурор. Скрылась на тротуаре за мужчиной в спортивной куртке, весьма похожим на копа. Перекрестие прицела двигалось то вверх, то вниз. Хобс тщетно пытался отыскать место, куда можно поразить Грейди. Прокурор сидел, полицейский стоял, выстрелив копу в нижнюю часть спины, думал Хобс, он попадет Грейди в грудь. Но не исключено, что пуля слегка отклонится, и тогда Грейди будет только ранен и упадет под машину, где окажется в полной безопасности. «Надо что-то срочно предпринять». Коп с кем-то разговаривал по рации. «Через минуту их здесь будет сотня». «Ну давай, Лавкач, сказал себе Хоббс, — «необходимо что-то делать». Внизу коп по-прежнему оглядывался по сторонам, прикрывая собой скорчившегося возле машины Грейди. «Ладно. Пожалуй, надо выстрелить копу в бедро. Тогда он, скорее всего, свалится назад и откроет прокурора. Кольт полуавтоматический, за две секунды можно сделать пять выстрелов». «Не идеально, но лучшего не придумать». Надо только немного подождать. Вдруг копот отодвинется или сделает шаг в сторону? Глядя в перекрестие прицела, Хопс размышлял о том, что когда вернется в Кантон-Фоллз, обязательно сделает из этого еще одну библейскую историю. Иисус, вооруженный прекрасным арбалетом, устроит засаду на римских солдат, мучивших христиан. «Юлий Цезарь спрячется за одним из солдат, считая, что он в безопасности, но Иисус прострелит солдата насквозь и убьет этого сукина сына». «Хорошая история. Детям она понравится». Коп все так же прикрывал собой прокурора». «Ну все», — решил Хобс, снимая с предохранителя массивный кольт. «Времени больше нет». «Горите вы все в аду, римляне, убийцы-христиан!» Установив перекрестие прицела на ноге копа, он положил палец на спусковой крючок. хопс сожалел только об одном, что полицейский не черный, а белый. Впрочем, за все эти годы Хоббс Уэнтворд твердо усвоил одну истину. «Если уж ты выбрал цель, надо стрелять!»